Техника опроса. Исследователи часто проводят опросы, чтобы выяснить, что люди думают по поводу политики или продуктов, которые они покупают. Вы можете использовать тот же подход, чтобы проверить свои негативные мысли и установки. Психолог по имени Дебора страдал от страха публичных выступлений, который причинял ей сильные неудобства, потому что она зарабатывала на жизнь, проводя семинары для профессионалов по психическому здоровью. И хотя Дебора хорошо справлялась с работой, несмотря на свои страхи, она чувствовала себя фальшивкой, потому что думала, что у психолога всё должно быть под контролем. Я предложил ей в начале следующей презентации спросить у зала, сколько психологов имели страх публичных выступлений. Она удивилась и почувствовала облегчение, когда увидела, что две трети присутствующих подняли руки. Вы также можете использовать технику опроса, чтобы проверить негативные мысли, которые запускают депрессивные чувства. В начале терапевтической сессии с группой стационарных пациентов в моей клинике в Филадельфии, страдавшая тяжелой депрессией Дайан объявила, что решила покончить жизнь самоубийством. Она объяснила, что ее лечили от биполярного расстройства с частыми сменами фаз в течение 15 лет, и она принимала одно лекарство за другим, но ничего не помогало. Большинство докторов прописывали ей по пять лекарств одновременно, но она продолжала страдать от перепадов настроения. Это была ее восьмая госпитализация. Биполярное расстройство с частыми сменами фаз — это одна из самых тяжелых форм маникально-депрессивной болезни, которую действительно очень трудно вылечить. У пациентов с этим расстройством несколько раз за год сменяются фазы депрессии и мании. Несмотря на свое тяжелое заболевание, Дайан была замужем, у нее было трое детей. Она также активно развивала бизнес по консалтингу в области дизайна веб-сайтов, которые вела в режиме частичной занятости. И на ее услуги был большой спрос. Я спросил Дайан, решительно ли она настроена совершить самоубийство, независимо от обстоятельств, или она открыта для помощи. Она сказала, что была бы рада получить помощь, если это возможно, и что она решила совершить самоубийство только потому, что ей это казалось самым логичным выходом. Дайан испытывала сильную депрессию, тревогу, стыд, чувство собственной неадекватности, одиночество, унижение, безнадежность, досаду и злость. В журнале настроения она записала четыре негативные мысли, от которых было не по себе. Мысль первая. Эта грёбаная болезнь разрушила мою жизнь. Мысль вторая — я безнадёжна, я никогда не поправлюсь. Мысль третья — я обуза для своей семьи и для докторов. Мысль четвёртая — моим родителям, мужу, детям и докторам будет лучше, если я умру. Я спросил Дайенс, какой мыслью она хотела бы поработать вначале. Она выбрала четвёртую. Моим родителям, мужу, детям и докторам будет лучше, если я умру». Попробовав несколько техник, которые не оказались эффективными, я решил испытать технику опроса. Я сказал, «Дайан, вы считаете, что вашей семье и докторам будет лучше, если вы умрете?» Я знаю, это прозвучит абсурдно, но вы спрашивали, хотят ли они, чтобы вы совершили самоубийство? Дайан признала, что никогда не обсуждал с ними этот вопрос, но ей казалось очевидным, что она является обузой и что им было бы лучше без нее. Я напомнил, что ее муж приедет на семейную сессию с социальным работником в тот же день, и, возможно, стоит его спросить, потому что она может сделать поспешный вывод, не подкрепленный фактами. Я сказал, что поскольку ее семья не проходила терапию в этой группе, она может, по крайней мере, попросить высказать мнение других пациентов. Считают ли они, что ее родителям, детям и мужу стало бы лучше, если бы она покончила с собой? Дайан возразила, что люди в группе, вероятно, не будут честны с ней. Я предложил спросить мнение нескольких из них, а затем мы проведем перекрестный допрос, чтобы выяснить, были ли они честны, или просто говорили то, что Дайан хочет услышать. Дайан обратилась к молодой женщине, которая сидела рядом со мной, и спросила, «Марта, считаешь ли ты, что моей семье будет лучше, если я совершу самоубийство?» По лицу Марты текли слезы, пока она отвечала. «Ты, должно быть, сошла с ума, Дайан. Ты не знаешь, о чем говоришь. Мой младший брат совершил самоубийство пять лет назад. Он был в соседней комнате. Я услышала выстрелы нашла его с оружием в руках, и с пулей в голове. Марта начала рыдать и описала, какими опустошенными чувствуют себя она и ее родители до сих пор. Она добавила, был ли мой младший брат обузой Безусловно. Он был в депрессии несколько лет и мог быть настоящей занозой в заднице. Хотели ли мы, чтобы он убил себя? Никогда. Мы любили его и хотели, чтобы он жил. Бремя его депрессии было ничто по сравнению с бременем его смерти. Я вспоминаю его каждый день, это всегда разбивает мне сердце. Не думаю, что когда-либо смогу оправиться от его смерти. Твоя семья любит тебя, и если ты убьешь себя, это будет для них настоящим ударом. Они никогда не справятся с этой потерей. Я спросил, даэн как вы думаете, Марта говорит правду или лжет, стиснув зубы?» Она ответила, что Марта, кажется, говорит правду. Тогда я заметил, что у одной из медсестер, Эрики, также навернулись слезы. Я сказал, «Дайон, почему бы вам не спросить у Эрики?» Она повернулась к Эрике и спросила, «Как вы считаете, мне нужно совершить самоубийство? Станет ли моей семье легче, если я буду мертва?» Эрика расплакалась и рассказала, что ее сын покончил с собой 20 лет назад. Она сказала, что невыносимое чувство горя — не ослабела с годами, и она по-прежнему все время думала о сыне и отдала бы все, чтобы его вернуть. Дайн спросила мнение нескольких других участников группы по очереди, и все говорили одно и то же. У многих были друзья или члены семьи, которые совершили самоубийство. Пациенты из группы описывали сильнейшие чувство вины, стыда и потери. Некоторые из них поблагодарили Дайан за такую открытость и сказали, что им стало проще говорить о своих собственных чувствах безнадежности и никчемности. Я спросил у Дайан, насколько сильно она теперь верила в свою негативную мысль «моим родителям, мужу, детям и докторам будет лучше, если я умру». Она сказала, что процент ее убежденности упал до нуля. Теперь это казалось таким иррациональным, что женщина не понимала, как вообще могла когда-либо верить в это. Она поинтересовалась, как можно дать ответ другим негативным мыслям, особенно «эта грёбаная болезнь разрушила мою жизнь», и «я обуза для своей семьи и докторов». Я сказал Дайн, что мы с ней можем озвучить по два голоса, которые спорили между собой в её голове. Она могла играть роль негативных мыслей и атаковать меня, а я буду играть роль ее положительных мыслей. Техника называется «Озвучивание голосов». Вы узнаете о ней больше в главе 15. У нас состоялся такой диалог. «Негативные мысли», — озвучивает Дайан. «Пора признать этот факт, Дайан, эта грёбаная болезнь разрушила твою жизнь». «Положительные мысли», — озвучивает Дэвид. похоже на искажение все или ничего». Нет сомнений, что эта болезнь доставляет огромные неприятности, но я добилась очень многого, несмотря на нее. Я была хорошей женой, матерью, вырастила троих прекрасных детей, которые меня очень любят. Также я преуспела в своем бизнесе по веб-дизайну, несмотря на все перепады настроения. Я горжусь тем, чего достигла. Негативные мысли, озвучивает Дайан. Что ж, может быть и так, но за последние 15 лет тебя госпитализировали 8 раз. Это доказывает, что ты обуза для своих родителей, мужа, детей и докторов. Положительные мысли, озвучивает Дэвид. Знаешь, ты права. У меня действительно уникальная депрессивная болезнь, и временами я бываю настоящей обузой. Но знаешь что? Я не выбирала эту болезнь. Поэтому, если Господь Бог хочет, чтобы я была обузой, пусть так и будет. Я это принимаю и постараюсь быть самой лучшей обузой, какой могу. Этот ответ вызвал на лице Дайан улыбку. Она спросила, «Вы имеете в виду, что быть обузой нормально?» Я ответил, «Абсолютно. Такова ваша судьба в настоящий момент. Примите ее. Это определенно не ваша вина. Ваша проблема не в том, что вы обуза, а в том, что вы все время атакуете сами себя, твердя, что не должны быть такой. Истина в том, что все мы иногда бываем обузой. Это просто часть человеческой натуры. Дайан сказала, что у нее как будто зажглась лампочка в голове. Она никогда не рассматривала идею, что можно просто принять тот факт, что у нее маниакально-депрессивная болезнь и что ей можно было иногда быть обузой. Парадоксально, но в тот момент, когда Дайан приняла тот факт, что она обуза, она перестала быть обузой. Мне также кажется интересным, что сама маниакально-депрессивная болезнь не была настоящей причиной страданий Дайан. Хотя это расстройство считается биологическим по природе, её страдания на самом деле возникали из-за искажённых негативных мыслей. Когда она опровергла эти мысли, её депрессия исчезла. Техника опроса — это хороший метод, который стоит попробовать, когда в ваших негативных мыслях есть искажение чтения мыслей. То есть вы делаете поспешные выводы о том, что думают другие люди, или какие чувства вы у них вызываете. тогда вы можете впасть в тревогу или депрессию и предположить, что вы действительно кого-то расстраиваете. Конечно, иногда существуют реальные конфликты, и вам следует проговорить ваши проблемы с другим человеком, чтобы расчистить пространство между вами. Но иногда проблемы существуют только в вашей голове. Вместо того, чтобы предполагать, что другие люди думают и чувствуют, вам лучше спросить их напрямую и выяснить наверняка, Эта техника может казаться простой, но иногда оказывается очень полезной. Реатрибуция. Самообвинение и эмоциональное обоснование — одни из самых распространенных и болезненных когнитивных искажений. Когда вы испытываете депрессию или тревогу, то можете винить себя в проблемах, за которые на самом деле не несете ответственность. Но вы говорите себе «я чувствую себя очень виноватым, поэтому, вероятно, я виноват». Иногда проблема не столько в том, виновны вы или нет, сколько в том, что вы вините себя. Используя технику реатрибуции, вы определяете все факторы, которые оказывали влияние при возникновении проблемы. Так что вы можете сформировать наиболее реалистичную точку зрения. Это дает возможность сконцентрироваться на решении проблемы, а не тратить всю энергию на самоедство и самоуничижение. Молодой человек по имени Джейсон очень страдал от застенчивости. Хотя он был привлекательным и харизматичным, он застывал на месте всякий раз, когда видел интересную женщину. Однажды, в субботу утром, когда он стоял в очереди в супермаркете, он заметил, что за кассой сидела очень привлекательная девушка. Ему показалось, что она улыбалась ему. Джейсон сказал себе, «Будет здорово пофлиртовать с ней, когда я окажусь у кассы». Однако он чувствовал себя так нелепо, что просто уставился, нервничая на кассовый аппарат, пока оплачивал свои покупки, не сказав девушке ни слова и даже не заглянув в глаза. Он покинул магазин, ощущая огромную досаду и унижение. Позже он рассказал мне, что такого рода вещи случались с ним постоянно. Когда Джейсон стоял в очереди, он думал, если я попробую флиртовать с ней, вероятно, она на меня не отреагирует. Это покажет, какой я неудачник. Эта мысль содержит почти все 10 когнитивных искажений. Но в первую очередь это классический пример самообвинения, потому что Джейсон готов разорвать самого себя в клочья, если девушка за кассой не ответит взаимностью на его попытки флирта. Как Джейсон может воспользоваться техникой реатрибуции, чтобы ответить на эту мысль? Попробую быть немного более конкретным. Джейсон говорит себе, что если он попробует флиртовать с ней, и она не отреагирует, это покажет, какой он неудачник. Можете ли вы придумать какие-либо другие причины, почему девушка, работающая кассиром в магазине, может без энтузиазма воспринять флирт со стороны покупателя? Перечислите несколько возможных объяснений, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Существует множество возможных объяснений. Например, она может быть замужем, У нее может быть бойфренд, ее могут не интересовать мужчины, она может быть в плохом настроении, покупатели могут пытаться флиртовать с ней постоянно, и ее это уже раздражает. В кассу может быть длинная очередь из покупателей, которые хотят побыстрее выйти из магазина. Общение с покупателями может противоречить политике магазина. Она может стесняться или чувствовать себя неуверенно. Джейсон может ей просто не нравиться, Она может предпочитать парней с определенной внешностью или мужчин постарше. Джейсон может казаться нелепым или навязчивым. К тому же его навыки флирта могут быть не на высшем уровне, но это не будет означать, что он неудачник. Просто это будет значит, что он неопытен, и ему нужно больше практики. Цель реатрибуции не в том, чтобы рационализировать неудачи, а в том, чтобы смотреть на вещи более реалистично. Клариса испытывала сильную тревогу и депрессию после того, как рассталась с мужчиной, с которым встречалась несколько недель, потому что говорила себе «это все моя вина». Так всегда и происходит, я буду одна целую вечность. Но, поговорив по душам с подругой, Клариса начала думать о проблеме по-другому. Теперь она говорила себе «в конце концов, это была не моя вина, Пол — последний подонок, мне нужен кто-то получше». Это неверное использование реатрибуции, потому что Клариса просто переключилась с установки «я плохая» на установку «ты плохой». Вместо того, чтобы обвинять себя, она винить человека, который с ней расстался. Теперь она чувствует злость, и обиду вместо тревоги и вины. Клариса может попытаться не винить себя или Пола, а определить настоящие причины, по которым их отношения не сложились, чтобы извлечь урок из ситуации и вырасти в личностном плане. Может, она выбирает мужчин, которые очень привлекательны, но нарциссичны. Или, может, она привязывается к ним слишком быстро и отталкивает их своей навязчивостью. Возможно, она была неверна Полу. Были ли у нее проблемы с тем, чтобы услышать Пола, или, может, она встала в защитную позицию, когда Пол критиковал ее или пытался обсуждать с ней проблемы в отношениях. Может, их интересы и ценности были разными? Возможно, ей просто стоит признать тот факт, что химия между ними была не такая уж сильная. Такого рода информация может помочь ей выстроить более гармоничные отношения в будущем. В этой главе вы узнали о четырех основанных на истине техниках, которые могут помочь вам побороть мысли, запускающие депрессию и тревогу. Изучение доказательств, экспериментальной техники, Техники опроса и реатрибуции. Меня иногда спрашивают, нужно ли использовать только одну технику, основанную на истине, а затем переходить к другой категории, если та не работает. Не обязательно. Например, техника изучения доказательств не помогла Терри. И хотя она допустила, что никаких настоящих доказательств того, что она сейчас задохнётся или умрёт от сердечного приступа, не было, она по-прежнему верила в это в глубине души. А когда она использовала экспериментальную технику и стала выполнять прыжки, то внезапно осознала, что негативные мысли были полным абсурдом. В этот момент ее тревога и депрессия исчезли. Вывод такой. Чем больше техник вы попробуете, тем быстрее найдете ту, которая окажется для вас эффективной.